Потом и цифры пришли, вырезали будто бы какие-то большевики тридцать миллионов и еще сколько-то тысяч сотнями, как щедоводом подбито. Но, думаю, зарезанным видеть себя никак не желаю, а поскольку я Егорьевский кавалер, да еще унтер, как заявлюсь домой, тут мне и пропишут смертный час. А немочка моя, Матильда Шпеер, что ни год, то шире, Развезло ее холеру, в дверь не влазила, а я все думаю, «Ну куда ты, Гожа, супротив моей Дашки?» Так и жили мы с ней, ни муж, ни жена, а ведьма до да сатана. В двадцать девятом году прочитал я в германских газетах, что большевики двинулись на кулаков. Под корень их выводят, аж у всей за границы ум помутился. «Ну, думаю, такое дело по мне». Не устоит, наверное, и мой тужилин, сынок его, Ефимка, Дашу-то мою, под Кузьмил. Смыслишь? Поехал я с Матильдой в Лейпциг на ярмарку, а оттель махнул в Берлин под Рождество так. Стал искать российское посольство, полномочное. Как где не спрошу, так на меня вот эти глаза вылупят косоротится. Настропалился я к этому времени на немецком, что не отличишь от немца. Разыскал посольство, принял меня добрый человек. Выложил я ему всю подноготную, так, мал так. Спросил, не прикончат ли меня за Георгия, а так и за унтерство. Напрасно, говорит, вы всяким слухом верите. В Советском Союзе, говорит, вот какая картина происходит и нарисовал мне полную картину изничтожения кулачества как класса сплуататоров и что державой управляет всенародной в ЦИК. Подал я заявление, чтобы восстановили меня в подданстве и разрешили бы возвернуться в свою Сибирь, сюда вот, откуда я происхожу родом. Степан вздыхает, оглядывается вокруг, сучит в пальцах густую разросшуюся бровь И видит давнишняя Демида Боровикова, Белую Елань, Отцовский дом, непутевую жену Агнию. Так вы и не встретились с Дашей? Что ты, Христос, с тобой оживился, дед Трофим? А как же! Возвернулся я домой. Даша моя лежит в постели и сохла вся. Краши в гроб кладут. В избе ребятишки, мальчонка и девчушка. Ефим-то, будь он проклят, взял ее измором бедную солдатку, без всякой там сердечности. Просто по нутру пришлась отчего не побаловать. И набаловал двойню, смыслишь? А после откачнулся и вся недолга. Как глянул я на нее и, не поверишь, вроде сознания потерял, тысячи смертей перевидал на позиции, миллион насмешек натерпелся, а завсегда был в памяти. А тут не выдержали нервы или сердце, лихоманка ее знает. Встала она грешная, да так-то меня слезами окатило, будто я в море выкупался. И ребятенки тольнут ко мне, жмутся. Хилые да тощие прилипли ко мне, как коросты. Куда я, туда и они. Замыслил поставить их на ноги, в люди вывести, на удивление всей деревни. Поглядел бы ты, паря, каким цветком Даша распустилась. Жили мы с ней посля пятнадцать лет, как вроде семь дней пролетела. Да не уберег я ее, сердешную, утонула она вон возле того острова. Кинулась в половодье паром спасать, сорвала его водой, а лодку возьми, да и переверни волной. Стой поры, товарищ майор, и присох на этом берегу. Сын у меня вышел в инженеры, а дочь бухгалтером. Тянут меня к себе да куда-то, не сдвинусь с этого берега, с Дашиного. Здесь и у покой приму. Живет со мной сестра-старуха, вот и коротаем дни недели, эхма. Какая же неприятная ворохнулась дума у Степана. Он все еще не простил греха Агнии и даже собственным сыном не интересовался.